Мэр Джеймс Мартин Вейл был набожным человеком, но знал, что одними молитвами делу не поможешь. Поэтому он срочно созвал своих коллег, Бернса, понятно, не пригласили, и предложил продумать меры, призванные помешать глухому, как его называли в 87-м участке, привести в исполнение угрозу. GMV был обаятельным и неглупым человеком, И ему без труда удалось внушить собравшимся, что его беспокоит не собственная безопасность, а покой и благополучие всех жителей города. «Мою шкуру надо беречь только для того, чтобы не позволить мерзавцу запустить лапу в карманы наших сограждан», — сказал он. а «Если это сойдет ему с рук, они заплатят вымогателю, поэтому-то мне и нужна охрана». а «Ваша честь». — подал голос окружной прокурор. — Мне представляется разумным не снимать охрану и после пятницы. Если этот тип выполнит свою угрозу в любой другой день, жители нашего города подумают, что он сдержал слово. — Пожалуй, — согласился ГМВ. — Ваша честь, — сказал главный ревизор. — Я хотел бы предложить вам воздержаться от появления в общественных местах скажем, до конца апреля. «Право, я не уверен, что должен отгородиться от всего мира», — возразил мэр, памятуя, что в этом году должны состояться выборы. «Во всяком случае, вам следовало бы делать это пореже», — уточнил ревизор, также вспомнив о выборах и о том, что идет в одном списке с мэром. «А ты что скажешь, малыш?» — обратился мэр к начальнику полиции. Тот был невысокого роста, но весил под 100 килограммов. Сидя в кресле напротив его чести, GMV, шеф полиции сказал, «Полицейские будут роиться вокруг вас, как комары». Сравнение получилось не слишком элегантным, но достаточно убедительным. «Что касается моих ребят, то можете рассчитывать на любое количество», сказал окружной прокурор, Вспомнив, что двое его лучших детективов взлетели на воздух вместе с заместителем мэра, и теперь получает зарплату в небесной прокуратуре. «Я полагаю», — вмешался главный врач города, — «что по окончании совещания вам следует немедленно пройти медицинский осмотр. Зачем?» «Видите ли, ваша честь, есть опасность, что вас уже отравили». «Это уж чересчур», — сказал GMV. «Ваша честь», — не унимался главный врач. «Микроскопические дозы яда, накапливаясь, могут в конце концов оказать роковое воздействие. Поймите, мы имеем дело с человеком, приводящим в исполнение тщательно продуманный план». «Договорились», — перебил его GMV. «Я готов пройти осмотр, когда скажете». «Может быть, это избавит меня хотя бы от насморка», — добавил он, любезно улыбнувшись. «Ваша честь», — сказал президент городского совета. «Предлагаю подвергнуть самой тщательной проверке ваши автомобили, и сделать это нужно немедленно». «Проверку мы обеспечим», — вставил окружной прокурор. «Ваша честь», — сказал пресс-секретарь мэра. «По-моему, следовало бы запретить сообщения в средствах массовой информации о ваших передвижениях и встречах, пока мы не поймаем преступников «Хорошая мысль», — кивнул Джи Эмвэ. «Я не намерен много путешествовать». Он одарил любезной улыбкой и окружного прокурора. «А вот именно, сэр», — сказал тот, «лично я рекомендовал бы вам месяц-другой посидеть дома». «Кто знает, вдруг бомба уже подложена в этот кабинет», — брякнул начальник полиции. Эта бестактная реплика повергла собравшихся в уныние. Стало слышно, как тикают часы на столе мэра. «Что ж», — нарушил тишину GMV, — «может, имеет смысл провести обыск в моем кабинете? Да и у меня дома тоже. Предосторожность не повредит». «Да, сэр». — согласился окружной прокурор. — И, разумеется, надо обязательно отыскать этого глухого. — Да, сэр, мы принимаем все меры, — сказал начальник полиции. — Какие же? — поинтересовался мэр. — Когда-нибудь он должен ошибиться. — А вдруг этого не произойдет? — Обязательно произойдет. — Но пока вы ничего не придумали, в нашем деле сказал начальник полиции. «Прошлое, настоящее и будущее связаны между собой, и в один прекрасный день они смогут сложиться в одно целое». Он увидел, что его не поняли, и продолжил. «В нашей работе бывают случаи, которые помогают распутать самое безнадежное дело. Например, мы задерживаем человека по обвинению в краже, совершенной полгода назад». А на следствии выясняется, что четыре месяца назад он совершил убийство. «Что ж», — улыбнулся мэр, — «надеюсь, нам не придется ждать еще полгода». «Я бы не хотел выглядеть болтуном», — возразил начальник полиции. «Просто я напомнил, что все тесно связано, и не сомневаюсь, что в самое ближайшее время мы его задержим». «Хорошо бы это случилось до того», — «Как он прикончит меня?» — сказал мэр. «Если всем все ясно, давайте действовать. Я готов увидеться с доктором, как только вы его пришлете». «А я свяжусь с отделом по борьбе с терроризмом», — сообщил начальник полиции. «Чем скорее, тем лучше». Мэр встал из-за стола. «Спасибо, господа, что пришли и поделились вашими соображениями». «Убежден» что встреча была полезной. «С минуты на минуту появятся мои ребята», — сказал прокурор. «Спасибо», — отозвался мэр. «Поверьте, я ценю вашу заботу». Прежде чем разойтись, все собравшиеся заверили мэра, что ему обеспечат надежную защиту. Тот поблагодарил каждого, а затем сел за стол в большое кожаное кресло и взглянул на часы. За окном пошел снег. Сначала это был легкий снежок. Он падал неторопливо, покрывая тротуары и мостовые тонким слоем белой пудры. К восьми вечера, когда Ричард Дженеро выписывался из больницы, снег повалил сильнее, не создавая, однако, проблем для городского транспорта, особенно для машин, у которых были покрышки с шипами, как на автомобиле отца Дженеро. По пути домой семейство Дженера затеяло горячую дискуссию. Мать уговаривала сына разрешить ей поговорить с капитаном, а отец просил ее помолчать. Дженера чувствовал, что полон сил и рвался на работу, хотя его смена была только завтра, с четырех часов до полуночи. Из-за ранения капитан Фрик на неделю снял его спешего патрулирования и поручил работу в патрульной машине.